Эпилог. Пятнадцать лет спустя. Тогда, пятнадцать лет назад, я быстро поняла, что люблю Терреса по-настоящему. Это случилось сразу после того, как я начала искать ответ на вопрос, а что такое якорь, о котором предупредила мать природа. Я, конечно, догадывалась, что это удерживающая в определенном месте сила, но хотела знать наверняка. Потеряться где-то между мирами мне не хотелось. Мы тогда с Терресом перевернули всю секретную часть библиотеки. После дня прощения мне выдали туда доступ. И нашли старинные человеческие книги, где описывались путешествия и их техническая сторона. Способных перемещаться между мирами магов всегда были единицы именно потому, что те, кто обладал этой способностью, не смогли найти надежный якорь. Живое существо, которое душа мага способна слышать сквозь миры, к которому будет возвращаться даже из самого прекрасного райского места. А определить его оказалось просто. Путешественник завязывал глаза плотной повязкой, а предполагаемый якорь брал его за руку и отводил в любое место, пришедшее в голову. Якорь вставал позади путешественника и давал команду падать. Если желающий отправить свою душу в другой мир без страха ее выполнял, а якорь подхватывал, У этих двоих на запястьях мгновенно проступали магические татуировки. Знаки истинной пары. Да-да, оказывается, на Элмезе они существовали. Просто не такие, как я представляла. Без всяких там ар, моя и укусов в шею. Редкие истинные пары на Элмезе образовывались в том случае, когда двое энергетически совпадали и безгранично доверяли друг другу. А что это, если не любовь? После всех событий я поняла, что Терресу доверяю на сто процентов и решилась на проверку, не раздумывая. Конечно же, мы прошли тест и получили на запястьях метки. Но ну, а после этого свадьбу откладывать смысла не было. Она была шумная и пышная. Как же было можно упустить возможность рекламы мастерской красоты? Мои платья, прическу и макияж — настоящее произведение искусства. Фионы запечатлели, растиражировали и распространили по всему Элмезу. Это был мощный толчок к расширению бизнеса. Так что я стала женой Альфы и переехала в его особняк полноправной хозяйкой совсем быстро. В свое первое путешествие мы с отправились примерно через неделю после торжества. Оно было совсем коротким, мы добрались только до ближайшего необитаемого мира. Одним глазком взглянули, было очень страшно, но голос мужа надёжно меня держал, и слетала я туда и обратно без проблем. С тех пор мы много где побывали, посмотрели на миры, почерпнули новые знания и поделились ими с На самом деле обитаемых миров, где живут похожие на нас существа, во Вселенной не так уж много. Я нашла пока только три. Родную землю, там Дарина Пахомова пропала без вести, а салон мой работал и назывался теперь Дарина. Ребята не дали ему пропасть и меня помнили. Но у меня даже сердце не ёкнуло. Та жизнь осталась в прошлом и уже казалась не моей. Разыскала я Эмира, откуда на Элмез попадали бездушные. Вот там бывать я любила. Люди, населяющие его, имели схожую с моей созидающей магией силу. У них я научилась работать с магическими каналами, и благодаря этому на Элмезе не осталось половинчатых, Если только в каких-то глухих населенных пунктах, где обо мне не слышали, поэтому еще не добрались. От работы в салонах я совсем отошла, поставив управляющими своих девочек. Сама занялась исключительно лечением больных с магическими нарушениями. Теперь мальчишек приводили ко мне перед путешествием в лунную рощу. Я осматривала будущих оборотней и, если находила разрывы в магической сетке, быстренько их латала. За годы практики не было ни единого случая, когда бы мальчику не удался оборот. Поселения типа Омеги перестали существовать за ненадобностью. Но со взрослыми половинчатыми дело обстояло сложнее. Их дыры зарубцевались и утратили эластичность. Я долго наблюдала за работой магов другого мира, пока решилась на первую операцию. А стать подопытным согласился Альдзаир. Мне пришлось иссекать рубцовую ткань магии и тянуть друг к другу живые канатики долго и кропотливо. С лечением капитана я провозилась полгода. Альдзаир полностью избавился от своей звериной части тела, но обернуться котом так и не смог. Но ничего. Может, я набреду на какой-нибудь мир, в котором научусь новым способом лечения. Хотя Альдзаир меня уверял, что его и так устраивает. Понятное дело. После излечения он стал просто красавчиком и женился на лорике. Семья не заставила капитана бросить морем, ходить в рейсы он продолжил. Только теперь они были недолгими и служили на благо нашего бизнеса. Судно Альзаира заира добиралось до самых отдаленных провинций, где капитан загружал трюм редкими растениями. Из них лесовины под предводительством веревики. Творили превосходную косметику, которая потом использовалась и продавалась во всех заведениях корпорация «Мастерская красоты Мадам дарина а управляла корпорацией твердой рукой Лорика. Под ее руководством успешно функционировали и школы, и салоны, и бьюти-маркеты, которые я открыла по всему Элмезу. Мерлина из бизнеса ушла, она все-таки вышла замуж за своего любимого Доминуса и занималась семьей и делами клана. став личным секретарем председателя Альф. Теперь на Элмезе никто не удивлялся, что ответственные и руководящие должности частенько занимают дамы. С исчезновением бездушных в этом мире много что изменилось. Исчезли наложницы и общественницы, и жил себя день определения. Зато появились профтехучилища и массовое производство различных товаров, а следом за ними и торговые центры. Наложницы Терраса стали их первыми владелицами после того, как я объяснила принципы, по которым такие большие магазины работают. С тех пор дамы вполне успешно справлялись с бизнесом сами и в нашей жизни с Террасом никак не присутствовали. Бутистан же вырос и из бути превратился в статного сильного волка. Он служил под началом Терраса и делал в управлении неплохую карьеру. Бутистан, конечно, не был от рождения Альфой. зато имел гибкий ум и железную хватку. Моя школа. Вообще, изменения у месяца приняли на ура. Никаких волнений не было, даже когда в одночасье исчезли все бездушные, которые уже находились в рабстве. Разве что стервятники от перемен серьезно пострадали, лишившись своего бизнеса. Но и то, печалились они недолго. Ровно до того дня, как я нашла третий мир. Мир, населенный некромантами. Существа, обитавшие в нем, обладали схожей со стервятниками силой. Однако они умели не только поднимать мертвецов и нежить, но и могли заставлять двигаться любую неживую материю и создали киноиндустрию. Не такую, как на Земле, где на кинопленку снимают живых людей, но суть та же. Иномерные некроманты оживляли картинки и чучела или вылепленные из глины фигурки, а вложив в них определенную программу действий, разыгрывали целые представления. «Мы с мужем рассказали об этом Альфе Гриду. Я объясняла ему суть на пальцах, а Террес помогал донести мысль, если я не справлялась. Мы летали в тот мир за деталями, наверное, с год, но своего добились». Альфа-стервятников идеей проникся. Его клан работал над созданием первого шоу несколько лет, а когда продемонстрировал результат, произвел фурор. «Мама, мам!» «Купи мне шоу «Бои без правил».» Ну вот, что я говорила. Сын конючит уже неделю, с тех пор, как стервятники анонсировали это шоу. А оно, между прочим, только вчера поступило в продажу по предзаказу. «Лёшка, у тебя полная игровая разных шоу», — строго напомнила я. «Вообще-то нашего сына зовут Алексус, но мне Лёха ближе. Ты уже все фигурки перепутал. Собери старые, которыми не играешь по коробкам. Отнесём к Глыди в секонд». Тогда купим новое. Я даже не знаю, с чем сравнить эти шоу. На земле найти аналогию можно только с компьютерными играми. Вылепленные из глины фигурки двигались самостоятельно и даже выполняли команды владельца. В боях без правил, например, на ринг можно ставить разных соперников и следить за исходом сражения, меняя программу команд. «Мамуль, а мне про отбор невест купишь? Я же аккуратная девочка, да, А дочку зовут Валерия. Всегда хотела дочку Лерочку. Детки наши двойняшки. И им уже по шесть лет. Лёшка — стопроцентный оборотень, будущая Альфа, а Лера — в меня. Она уже сейчас видит магические каналы и латает крохотные дырочки под моим чутким руководством. «Ты аккуратная девочка, да, дочь? Но ты наказана, забыла?» «Ну, мам, Алексус уже меня простил!» Безуспешно пыталась выдавить слезу дочь. «Я больше так не буду!» «Уж я надеюсь. Нельзя выстригать брату чёлку и красить волосы. Отец чуть со стыда не сгорел». «Я всё поняла. Купишь?» Лера никогда не сдавалась. «Если папа разрешит». «Пап, пап!» Дети унеслись искать Терреса, а я уселась за свой рабочий стол. Планировать программу обучения первого на Элмезе курса Института управления персоналом. Террес. «Ну что, угомонились?» — спросила жена тихонько, когда я, разведя детей по спальням, присоединился к ней в гостиной. «Да, еле-еле. Эти последние шоу-гриды такие реалистичные, после них спать не уложишь. Кстати, ты хорошо спрятал от мелких попаданку в гарем Альфа». Стервятники делали потрясающее шоу для взрослых. Теперь некроманты были так увлечены творчеством, что вообще не вспоминали о былых занятиях. бездушных. «Не волнуйся, не найдут. У Лёшки твой нюх и чуйка. Что есть, то есть. Сын растёт сильным Альфой. Будет кому передать дела. Я в сейф убрал. Готова к массажу». «О да, дорогой», томно улыбнулась жена и облизала пухлые губы. «Это всегда на меня действовало, как удар молнии. Даже когда увидел её впервые на собрании. Грязную, лохматую оборванку». Тогда я не понял, что со мной, и даже немного растерялся, но разобрался быстро. И месяца не прошло. «Какое предпочитаешь, тайский, расслабляющий или эротический?» Уточнил я, точно зная ответ. «Эротический, конечно. Кто бы сомневался. За 15 лет наша с женой интимная жизнь стала лишь ярче и разнообразнее. Но тогда спускайся вниз, раздевайся и ложись на кушетку, я мигом. конечно же В нашем доме оборудован массажный кабинет. Наш личный массажный кабинет. И, конечно же, я за эти годы освоил огромное множество техник этого удивительного действа. Целый год просил жену перемещаться на Землю, чтобы их изучать. Якорь тоже путешествует в другой мир, как выяснилось, только не покидая тело. Поэтому я видел всё глазами Дарины и постигал знания через неё. «Ммм, Террас, я так тебя люблю». «У тебя волшебные руки», — проворковала жена, когда я размазал по изящной спине ароматное масло. «Только за это?» — уточнил, намекая на продолжение признаний. «Нет, за всё. Ты же знаешь». «Знаю, но мне нравится это слышать». «Кто бы знал, в кого превращается грозный альфа-волков, когда остаётся с женой за закрытыми дверями». Обсмеяли бы точно. Хотя, зная, как изменился Элме за пятнадцать лет, И чего добились наши женщины? Не удивлюсь, если тот же Дамину ест с рук Мерлины. Особенно после того, как сестра подарила ему сына. «Ох ты, Рас, это так волшебно! Разомни ещё плечи!» «Как прикажете, моя госпожа». Ну а дальше я на посторонние мысли не отвлекался. Был у меня один план, и для его осуществления жена мне нужна размягшей и на всё согласной. Добился я этого спустя буквально 15 минут. Закутал Дарину в простынь, подхватил на руки. И по дороге в спальню спросил. «Дорогая, а давай сделаем ещё ребёнка?» Мне никогда не нравилось, что жена много работает и так сильно устает. Пусть на ней только лечение останется, а остальным занимаются управляющие. Ведь прекрасно же совсем справляются, но нет. Дарине нужно всё контролировать. «Давай». Внутренне хмыкнул. «Способ действенный. Главное — момент, подходящий найти. И переедем на побережье Сиреневого моря. Я купил большой участок. Там можно построить дом твоей мечты. С бассейном и площадкой для гольфа». «Ах ты манипулятор!» — нежно рассмеялась жена. «Но, давай, я согласна. Только прибавь шагу. Очень хочется скорее оказаться в спальне». Ну и всё. Дело сделано. Любые мечты сбываются, если не идти напролом, Не действовать силой, а искать компромисс и подходящий момент. Конец. Его вина так и не была доказана, зато жизнь наказалась полна. Сын Альфы родился с магической аномалией, и стервятнику пришлось полностью измениться, стать понимающим и чутким мужчиной. решил идти ко мне на поклоны каяться. Друзьями мы, конечно, не стали, но и продолжать винить Грида в прошлых бедах я права не имела. Конец. Читала Наталья Фролова.